«Что и следовало ожидать. Я ведь чувствовал, так легко мы не уйдем. Кощей бессмертный является порочным негодяем по самой своей натуре и просто не способен честно соблюдать условия партнерского договора. Он обязан был сделать какую-нибудь гадость. За нами бесшумно летели шесть огромных птиц. Размах крыльев впечатлял. Они уверенно догоняли ступу, хотя и попробовал увеличить скорость, как учила баба Яга. Митька напряженно откашливался, прочищая горло».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 «Митя, еще минута, и они тебе с налету гребешок на затылок развернут. Кукарехкой, пока не поздно!» «Кука! Ой! Они не падают! Матерь Пресвятая Богородица, спаси и помилуй меня грешного!» И храбрый петук мигом скрылся на дне ступы. Я стиснул зубы, приготовившись к худшему. Мысли были холодными, короткими и деловыми. «Главное, не дать напасть на себя всем одновременно. навалится со всех сторон и заклюют». По счастью, совы летели не сомкнутым штурмовым строем. Первую я сшиб размашистым ударом по одновременно опуская ступу в глубокий штопор. Слабостью вестибулярного аппарата мне страдать не доводилось, и оглушенная сова мешком рухнула вниз. Я вел неравное сражение по всем писаным и неписаным законам воздушного боя. Нападающие превосходили меня числом и маневренностью. Ступа напоминала тяжелый танк, атакуемый вертлявыми мотоциклистами.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 Пару минут спустя со дна ступы раздалось подозрительное бульканье. На свет божий показалась болтающаяся на голова. «Могут ли куры бледнеть? Не знаю. Но этот петух был именно бледный с прозеленью, иначе не скажешь». «Помогите О, ко мне!» «Что, укачало?» а -а -а. Петух безвольно свесил головку за борт и, по-моему, его стошнило. «Помираю!» «Не волнуйся, это пройдет», — уверенно утешил я. «От морской болезни еще никто не умирал. А для работника милиции она просто неприлично Не поминайте лихом». Эх. «Ты бы потренировался, что ли? На качелях, каруселях почаще бывать надо. Еще разные там стариковские кресло качалки очень помогают». «Вот Эх. смерть моя пришла». А знаешь, в моем мире ученые придумали массу лекарств от укачивания Таблетки разные Говорят, еще крепкий табак помогает Лимон Только его без сахара сосать надо да тоже у вас ни капли жалости ко мне нету Взвыл, наконец, раздосадованный Митька Я тут страдаю безвинно жизнью навек прощаюсь А вы все о каких-то фруктах Что за жизнь? Все, кому не лень, сироту обижают «Не прибедняйся! У кого мама в деревне?» «Так ведь только мамонька родная и есть!» Жалостливо всклипнул петух, Обхватив голову крыльями и пуская слезу, Которая побежала вдоль клюва И повисла на кончике блестящим хрусталиком. «А батюшки родного давно нет на свете белом. Спит в земле сырой кормилец наш. Один я у мамки остался, Ни сестренки, ни братишки». Да, не повезло, задумчиво признал я. Один у мамы сын и тот милиционер. Вы к чему, Никита Иванович? Так, глупая шутка из моего времени. Ну, вроде бы все. Ты оклемался? Не берет меня смерть, грустно кивнул Митька. Видать, грешен я. Придется еще на земле помучиться. Ничего. Вон, посмотри. Видишь там на горизонте белую полоску с позолотой? Это Лукошкинские колокольни, скоро будем дома. Вот и ладушки. А пока не прилетели, позвольте вопросик один полюбопытствовать. Спасибочки. Вот когда вы с Кощеем за переговоры сели, он как-то странно обмолвился, дескать, вертухаем да петухам рядом с вами не стоять. Это что же он имел в виду? Чем ему, злодеи, петухит не угодили? А, как бы... «Вот этого, Митя, тебе бы лучше не знать, почему-то смутился я». «Ну, Никит Иванович, ну, пожалуйста, ну, растолкуйте Христа ради мне необразованному где эту премудрость милицейскую. Неровен час по службе понадобится. Кто спросит, а я не знаю. Срамота. Уж сделайте такую милость. Расскажите». Я глубоко вздохнул, прикрыл глаза и как можно доходчивее самыми простыми русскими словами буквально на пальцах объяснил младшему товарищу, кого на зоне называют петухами, за что, чем они там занимаются. К концу рассказа Митька окосел. Он впал в полный столбняк, гребешок на голове встал дыбом, нижняя половинка клюва отвисла аж до груди, а круглые глаза увеличились до размеров царского пятака. Бедный петух молчал почти полчаса, с ужасом переваривая нанесенные ему оскорбления. Только когда мы уже сворачивали на наш двор, он неожиданно встряхнулся и страстно бросился ко мне. — Воевода, батюшка! Поворачиваем назад! — Зачем? — Поворачиваем! Я ему, гаду, я ему за такие слова прям в глаз кукарекнул.